Глава восьмая «Вы думаете, что государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть». Ярослав Гашек К двадцать второму дню Березовой Луны тяжелый двухнедельный марш по степи был позади, но для Киры и трех офицеров спецотряда это еще не означало возможности отдохнуть и расслабиться. 200 человек личного состава надо было расквартировать, отмыть и накормить, что предвещало полдня беготни с высунутым языком и утрясания всявозможных возникающих по ходу дела вопросов. Потом расставить посты, раздать наряды и разъяснить задачи на остаток сегодняшнего дня и на всякий случай на два следующих. Потом ещё себя привести в порядок и заодно познакомиться с денщиком и кормильцей. на которую отныне возлагались обязанности по уходу за фальшивым младенцем, в ближайшие несколько лун призванным играть роль наследника престола. Что до самого младенца, которого перед самым отъездом привёз метром к Семериана, в ясечке подозрительно напоминающим гробик, то расставание с этим маленьким чудовищем было для Киры несказанным облегчением. Не то чтобы она так уж боялась всяческой нежности, но нежить такого возраста сама по себе представлялась чем-то противоестественным. И даже просто брать это в руки было муторно и жутковато. Кормилицу упомянутое обстоятельство, похоже, ничуть не смущало, что и неудивительно. Рекомендовала девушку Матресса Морриган, а уж она-то знала, из кого выбирать. Во дворец Кира попала только к вечеру, и ее тут же окружили и потащили куда-то очень славные и дорогие ей люди, которых она давно не видела, и в другой раз была бы просто счастлива с ними посидеть и поболтать. Но вот уж точно не сейчас. Она натянуто улыбалась и приносила что-то подходящих ситуаций, но до отвращения не искреннее. В глубине души мечтая только о том, как бы повежливее отвязаться и поскорее добраться до любимого супруга, который, наверное, давно её ждёт. При этом совершенно забыла, что среди встречающих имеются два импата и полтора мага. Первым сообразил Орландо, и непостижимым образом сочетая сочувствие с добродушной насмешкой, Поведал, что торопиться Кире некуда, потому что до восьми она совершенно свободна. Все понимают, что ей бы хотелось поскорее, но целители сказали восемь, значит восемь. И, не дожидаясь ответа, шустро утянул всю компанию в телепорт. В небольшой комнате, где они очутились, было тесновато и не хватало стульев, но она так походила на знакомую Ольгину комнатушку в Дайнрисе, что Кире на миг показалось, будто она вернулась в прошлое. Будто исчез, выпал из жизни прошедший год со всеми его проблемами и горестями. И они снова сидят в маленькой захламлённой квартирке. И сейчас на пороге появится Марс с бачонком на плече, и Ольга принесёт из кухни кофе, чай и с ковра до с плётовыми лапками. А едва они рассядутся вокруг слишком маленького до всех столика, у камина заклубится серое облако. Пахнёт родным и близким запахом табачного дыма, и трапливый нердный голосок юного эльфа скажет: «Шеллар, я же просил поскорее, мы все-таки опоздали». И другой голос, родной и долгожданный, невозмутимо ответит. «Напротив, мы прибыли точно вовремя». И радостно взвизгнет Ольга, торопясь поставить под нос, чтобы нахально повиснуть на шее у чужого мужа, словно бы он был ее родным отцом. Кира вдруг спохватилась и, отвлекшись от болезненно-сладких воспоминаний, еще раз оглядела всю компанию – «Ну, точно. Вот почему ей все время казалось, будто что-то не так?» «А где Ольга?» – торопливо спросила она, убедившись, что подруги действительно нет среди них. «Сейчас придет», – успокоил ее Кантор. «А куда она так резко убежала?» – поинтересовался Орландо. Вдруг сорвалась с места, крикнула, что сейчас вернется, и прямо в воздухе растворилась. «Наверное, за Пака», – предположил Жак. «Вы же знаете Ольгу, как это все собрались, а Пака не позвали». Нельзя же без Пака, никак нельзя. Но это правильно, серьёзно возразила Тереза. Он такой же друг ей, как и мы. Было бы странно, если бы Ольга вдруг начала разделять друзей на подходящих и неподобающих, с которыми нельзя показываться в обществе. Она никогда этого не делала. А что с ним не так? не поняла Кира. Он тролль, пояснил Кантер. Ах, тот самый? Да, именно тот самый. Поэтому я тоже прекрасно понимаю Ольгу и полностью с ней согласен. Да и вообще Пака очень славный, сама увидишь. А Жак его просто боится, усмехнулся Арландо, и непонятно было, то ли он эту самую боязнь уловил эмпатически, то ли просто дразнился. Жак возмутился. Неправда. Вовсе я не боюсь, просто я вечно говорю что-нибудь, чего Пака не понимает, и мне потом перед ним неловко, хотя я, честное слово, не нарочно. Просто не привык адаптировать свою речь под неподготовленного слушателя. Действительно, всё почти так же, как в старые добрые времена. Вот только Орландо выглядит словно после болезни. Кантер непривычно тихие и грустные. Даже Жак кажется уставшим, как будто целыми днями работает и не всегда высыпается. Хотя Жак и труд сложновато совместить даже вображение. А где Эльмар? Он придёт? Уточнили Кира, представив себе, что в эту комнатушку, кроме тролля, втиснётся ещё и принц Бастард с традиционным басёнком. Сегодня нет, у них там совещание. Ну не переживай, ты же не последний день здесь. Пока вы там все перезнакомитесь, сработаетесь, учения, может, какие проведёте предварительно. Александр говорил, что просто свести в кучу несколько разных армий недостаточно, чтобы создать боеспособное войско. А он придёт Кера не стала останавливаться на больном вопросе «когда же, наконец?», опасаясь, что ее неуместная торопливость будет замечена. «Конечно, все правильно», – сказал Александр. «Она и сама рассудила бы так же, если б хитрая Максимилиана сразу объяснила ей ситуацию полностью, а не частично». «Значит, не только с варварами предстоит объединять усилия. Все имеющиеся в наличии войска других королевств тоже будут участвовать в предстоящей кампании. И следует признать, это здорово облегчит задачу». Но столь же сильно затянет подготовку. Если с Александром они поймут друг друга полуслово, то ландриски по-аморски и голландские военачальники едва есть знакомы, не говоря уж о несданно свалевшихся на голову островитянах. Сюда нет, охотно продолжил просвещать её Орландо, но короли, наверное, всё равно соберутся в своём кругу по поводу твоего приезда. Так что ещё увидитесь. А вот и Ольга. Если бы РевеEventListener могла изменить дорогую подругу, то в чём угодно, но не в склонности к эксцентричным выходкам. И дело даже не в тролле, который мгновенно занял всё пространство и сделал комнату вдвое меньше. Почти всю верхнюю половину Ольги скрывала огромная охапка сирени, только что наломанной в дворцовом парке, без всяких сомнений под воздействием минутного порыва вдохновения. Это мне, уловного скир, не желая разочаровать подругу,